Глава тридцать четвёртая Мы с Джин встретились у пристани и пошли по набережной к гранд-отелю. «Красивые туфли!» — заметила Джин. Мисс Тима не одолжила. Призналась я, глядя на красивые туфельки кремового цвета. У меня были только чёрные ботинки. Я напрочь забыла об обуви. «Я почему-то думала, что у тебя что-нибудь есть», — сказала Джин. «У меня почти ничего нет», — ответила я. «Не знаю, что бы я делала, если бы форму нам не выдавали бесплатно». Кстати, в некоторых отелях работников заставляют за неё платить. Каждый месяц вычитают часть суммы и зарплаты. Но мистер Костас не такой. «Он женат?» — спросила я. «Это загадка, Нелл. Ты, возможно, заметила, что он носит кольцо на безымянном пальце, но я никогда не слышала, чтобы он упоминал о жене». «Может, она в Италии?» — предположила я. «Думаю, мы бы о ней уже услышали, тебе так не кажется? Ну, она бы появилась в какой-то момент, правильно?» И я не помню, когда мистер Костас в последний раз ездил в Италию. Может, она умерла, но он до сих пор носит кольцо. Может, и так, — согласилась Джин, но мое объяснение ее явно не убедило. А что мистер Филипп? Какое он имеет к нему отношение? Еще одна загадка, ответ на которую мы никогда не узнаем, Нелл. И это меня ужасно бесит. Мы остановились у входа в Гранд-отель. На ступеньках толпилось множество молодежи, люди входили в двери и выходили из них. Все девушки были в красивых платьях, а юноши выглядели весьма элегантно, с приглаженными волосами и в костюмах. А ещё было много военных. Моряки в тёмно-синем, у лётчиков форма чуть посветлее, у пехоты цвета хаки. Я попыталась разглядеть Роберта, но не увидела его. Из отеля доносилась музыка, и у меня внутри похолодело. Волнение охватило не только меня, Джин тоже нервничала. Я сделала глубокий вдох. «Пойдём, Джин», — сказала я. «Сжали булки?» и вперёд, как говорила моя мама. «Впервые такое слышу», — рассмеялась Джин. «Может, так говорят только в Бермансе». Я взяла её под локоть, и мы вместе взбежали по лестнице. В фойе тоже толпились юноши и девушки. Они смеялись, болтали и махали знакомым. Всё было так чудесно и волнующе, что мне не терпелось попасть в зал. «Мне нужно отойти», — прошептала Джин. «Но мы же только что пришли. Я не сказала уйти, я сказала отойти. В уборную». «С одной вечно это случается, когда нервничаю. Прости!» Мы пробрались через толпу к дамской комнате. Множество девушек, распихивая друг друга, стремились к зеркалам, тянувшимся вдоль стен. Они хихикали, помогали друг другу поправить прически. В помещении стоял сладкий аромат лаванды и талька. Джин ушла в кабинку, а я осталась дожидаться её, прислонившись к стене и разглядывая красиво одетых девушек с алыми губами и розовыми щеками. «Я никогда в жизни не красилась!» Может, если бы не началась война, если бы я так и осталась в бермансе мы с Анджелой попробовали бы научиться. Я никогда не видела у мамы помаду, но, пожалуй, у неё просто никогда не было денег на себя. Я вообще не знала никого, кто красил бы губы, кроме тех самых красоток, которые стояли на углах улиц в бермансе болтая и подмигивая мужчинам. Но меня не расстраивало, что я не накрашена и не напомажена. На мне было чудесное зелёное платье и туфлими с и я совсем не чувствовала себя не в своей тарелке. «Так-то лучше», — сказала Джин, выходя из кабинки. «Теперь я готова сжать булки». Вернувшись в фойе, мы заплатили по два шиллинга за вход и направились к большим дверям. Зал, в котором мы очутились, был просто огромный. Огромные люстры свисали с потолка, сияя точно тысячи звёзд. У нас над головами висела голубоватая дымка. Вокруг сияющей танцплощадки стояли столики. Несколько пар уже танцевали. У противоположной стены зала было небольшое возвышение, на котором сидели музыканты со скрипками, трубами, саксофонами и другими инструментами, названий которых я не знала. Оркестранты были в черных костюмах с белыми рубашками и галстуками-бабочками. Играли они просто чудесно. Мы с Джин застыли в дверях, будто оцепенев. «Как думаешь, может, нам лучше сесть?» — прошептала она. «Понятия не имею, что нужно делать», — ответила я, оглядываясь по сторонам. «Нас спас Роберт, который пересёк танцплощадку и пробрался к нам. Он поцеловал меня в щёку и сказал, «Я так рад, что ты пришла, нал Я сомневался». «А это...» — Роберт с улыбкой повернулся к моей спутнице. «Это моя подруга Джин», — представила её я. «Не откажитесь присоединиться ко мне и моим друзьям». Я кивнула, и он провёл нас через зал. Когда мы приблизились к столику, трое весьма привлекательных молодых людей поднялись и пожали нам руки. Их звали Эрик, Брайан и Том. Все трое, как и Роберт, были острижены по-военному и одеты в узнаваемую синюю форму военно-воздушных сил Канады. «Будете лимонад?» — с улыбкой предложил Том. «Да, пожалуйста», — согласилась я. «Джин?» — так кивнуло, и молодой человек отправился за напитками. «Они все такие шикарные!» — шепнула мне Джин. «И такие обходительные! Сразу видно, что не англичане, правда?» «Пожалуй, что так», — усмехнулась я. Я заметила, что парень по имени Эрик улыбается моей подруге через стол, и она отвечает ему тем же. Он поменялся с товарищем местами, пересел поближе, и они с Джин тут же начали болтать. «Не хочешь тоже?» — спросил Роберт, кивком указывая на танцующих. «Я не очень хорошо танцую», — напомнила я. «Я тоже», — улыбнулся он. «Но кому какое дело?» Роберт взял меня за руку и повел к танцплощадке. Затем он обвил меня за талию, и я придвинулась ближе. От него приятно пахло свежескошенной травой и мылом, а его гладкая щека коснулась моей. Мы начали плавно двигаться. Оркестр играл чудесную мелодию, которую я прежде никогда не слышала. «Что это за музыка?» — спросила я. «Серенада лунного света Глена Миллера», — ответил Роберт. «Чудесная, правда?» «Я готова слушать её целую вечность», — призналась я. В этот вечер всё казалось особенным и волшебным. Свет, музыка... То, как шуршал подол моего нового зелёного платья, и то, как кремовые туфельки, одолженные мисс носили меня по танцплощадке так, будто я всю жизнь в них плясала. Я чувствовала себя совсем другим человеком. От прежней Нелл ничего не осталось. Как будто последних нескольких лет просто не было. Тётя Бет и дядя Дилан, Хейкеры, Клода Прайс, Энни и Ян стали призраками, клубами сигаретного дыма, тающими у меня над головой. Все, кроме Джимми. Я всё ещё слишком яственно помнила его. Даже сейчас, когда я танцевала с Робертом, образ Джимми оставался в моей памяти таким же отчётливым, как в тот день, когда я отдала своему новому другу медальон. «Ты очаровательно выглядишь, Нелл», — прошептал Роберт мне на ухо. «Ты тоже», — ответила я, не зная, что ещё сказать. «По-моему, мне ещё никто не говорил, что я выгляжу очаровательно», — усмехнулся он. «Эффектно, может быть, но точно не очаровательно». Мы танцевали до тех пор, пока не устали, а потом пробрались между танцующих пар обратно к столику. Роберт зажёг свечу, которая была закреплена в горлышке бутылки, стоявшей в центре стола. Я отпила немного лимонада и улыбнулась ему. «Ты не возражаешь, если я закурю?» — спросил он, доставая пачку сигарет из кармана. «Вовсе нет», — ответила я. «Мой отец курит». Мама всё уговаривала его бросить, но он так и не поддался. Роберт откинул крышку зажигалки, прикрыл пламя ладонью и раскурил сигарету. Потом он затянулся и уставился на меня сквозь сигаретный дым. «Что ж, Нелл, расскажи мне о себе. Ты сказала, что родом из Лондона. Что привело тебя в Истборн?» «Война», — ответила я. «Не уверен, что тут безопаснее. Знаю, но здесь я счастлива. У меня есть работа, а моей сестрёнке нравится здешняя школа, так что, думаю, мы тут надолго». «У тебя есть сестра?» Я кивнула. «Её зовут Олив. А родители с вами?» Мне не хотелось рассказывать ему свою историю. Я его совсем не знала, и потом вряд ли ему будет интересно. «Мой папа служит во флоте», — сказала я, «а мама осталась в Лондоне с нашим маленьким братиком. Я решила поскорее сменить тему». «Ну а ты?» «Я тоже из Лондона». «Как так?» — не поняла я. «Просто не из вашего», — улыбнулся он. «Мой Лондон находится в провинции Онтарио». «Это в Канаде?» — Роберт кивнул. Я как раз хотела спросить, ждёт ли его дома девушка, когда Джин плюхнулась на стул рядом со мной. Я просто валюсь с ног, воскликнула она, обмахиваясь ладонью. А где Эрик? Пошёл за напитками. Я ему помогу, сказал Роберт, вставая с места. Я проследила за ним взглядом. Он был высоким, широкоплечим и уверенно пробирался через толпу. Я подумала, что в нём больше от мужчины, чем в Джимми, и дело не только в возрасте. Тут было что-то ещё. В голову приходило только слово Опыт. Роберт сражался на войне, он видел намного больше, чем юный парнишка с фермы. Возможно, джимми просто нужно немного подрасти. Зато он был мудрым и добрым. Есть ли эти качества у Роберта? Джин вздохнула. «Я влюбилась, Нелл». «В Эрика? Он душка, не правда ли?» «Но это невозможно, Джин, вы же только что познакомились». «Ты не веришь в любовь с первого взгляда, Нелл?» «Не верю». «Ну так вот, я — живое доказательство ее существования. Как думаешь, я ему нравлюсь, нел «Уверена, что да». «Очень нравлюсь. Прямо очень-очень?» «Судя по тому, как он на тебя смотрит, ты очень-очень ему нравишься», — улыбнулась я. «Думаешь, он захочет снова со мной увидеться?» «Ты ему нравишься, Джин. Что еще я могу сказать? Я же не гадалка». «Нам нужно сходить к гадалке, нел Выясним, какое нас ждет будущее. Ну, когда мы выйдем замуж, сколько у нас будет детей?» «Я во все это не верю», — возразила я. У меня в голове зазвучал голос Лотти, говоривший. «Это всё допотопная чепуха, нел «Как думаешь, будет очень нагло с моей стороны, если я сама спрошу?» «Идёт война, Джин, так что, думаю, все эти правила уже никого не волнуют». «Но я бы предпочла, чтобы он сам спросил». «Наверное, так будет лучше». «А что у вас с Робертом?» «Не знаю». «Но он тебе нравится?» «О, пожалуйста, скажи, что нравится, нел тогда мы сможем гулять вчетвером, вот весело будет». Я молча уставилась на неё. «Что?» — спросила Джин. «Да нет, ничего. Только не говори, что у тебя кто-то есть, нел Это всё испортит». «Просто друг», — вздохнула я. Оркестр заиграл что-то весёлое, я схватила Джин за руку. «Пойдём, потанцуем вместе». «У меня ноги отваливаются», — пожаловалась она, скорчив рожицу. «Не повезло тебе», — усмехнулась я. «Потому что я как раз в настроении потанцевать». «Ну ладно», — сдалась она, вставая со стула. «Но только один танец». Потом я танцевала с Томом, Брайаном и ещё какими-то незнакомцами, которые подошли к нашему столику, широко улыбаясь, так что я не смогла им отказать. Но последний танец я оставила для Роберта. Свет погасили, оркестр заиграл «Мы встретимся снова». «Что скажешь?» — спросил Роберт. «О чём?» — не поняла я. «Мы встретимся снова?» — улыбнулся он. Я кивнула. «Буду рада». Поздним вечером мы вчетвером пошли домой по тёмным улицам. Лишь бледная луна... и бесчисленные звёзды освещали нам путь. С пляжа дул тёплый ветер, и до нас доносился тихий плеск волн, облизывающих гальку на берегу. Это был волшебный вечер, и я невольно вспомнила рассказ миссис Райт о том, как она однажды была в Гранд-отеле. Мне уже не терпелось вернуться домой и рассказать ей обо всём.